19. -е. Кончалось время недомолвок, оскорбительного отсутствия приемов у императора двусмысленных подношений цветов из царской теплицы. Вчера явился за ним камер камерлокей, свидание состоялось, и хотя во время свидания ничего еще не было сказано, и самый разговор был со стороны хозяина беспредметный, хотя и заботливый, он был позван. Начиналось то, к чему он уже не стремился, но все готовился, каждый раз наталкиваясь на равнодушие. Он призван быть советником царя, и в следующую же встречу он скажет, просто и ясно, пора забыть молодость, не его, а государеву, пора править, да, самовластие, да, рабство, ограда от конгрессов и два государственных вопроса о его дурных советниках и о гвардии. И хотя царь с его улыбкой, у губ и у глаз, и с наморщенным белым лбом, типоватым голосом сказал незначущую любезность, приглашение жить в китайской деревне объяснилось. Он советник царя. Сомнений более не было. Только наверстать пропущенное время. Только... Он принял с удовольствием молодых людей. Один танцор, другой... Другой огорчал его. Бог с ними, с лицейскими юными повесами. Екатерина Андреевна придает мальчику значение, которого у него нет. Смеется над ним и вместе любит всю эту фанфаронаду. Зелена незрела и какая грусть. Пустая, ни на чем не основанная в стихах его. Какая быстрота насмешек и приверженность к Арзамасу. Арзамасцев, которые преклонялись перед ним, Николай Михайлович любил, это были единственные люди в Петербурге, стоившие дружбы, но требовал одного — пристойности. Брат катерина Андреевны, милый Пьер Вяземский, журналист природный, но что за излишняя горячность? Он уже говорил с Блудовым о том, как все можно привести в вид приличный, без излишеств и, под конец, заняться в Арзамасе тем, что нужно — вкусом. Шутки милы, когда уместны и пристойны. Шутка с Василием Львовичем была мила, хоть и непристойно но игра разрасталась все далее, и было неизвестно, чем это кончится. Это отзывалось гусарством, ухарством, разгулом, а вовсе не защитаю его или даже Жуковского. Молодость права, что шутит, но можно бы соединить приятное и смешное с важным. Блудов призывает к изданию журнала, пусть шутошного, но полного вкуса в шутках. Чаадаев нравился ему, пусть слухи о нём противоречивы, Авдотья Голицына говорит о нем, как о танцоре удивительном, а Пушкин принимает таинственный вид и ничего не говорит. Они шумят, это молодость. Сегодня Пушкин попросил позволения прийти с Чаадаевым, и приглашение дано не без радости. Эта молодость нуждается в его уроках, но и он нуждается в этих молодых людях. Их разговоры не вовсе пусты. Чадаева ценят Васильчиков и уже появились, мелькнули признаки его блистательного карьера. О, сколько он уже видел, сколько провожал этих блистательных карьеров, так и не сбывающихся, этих лавровых венцов, так и не сплетающихся. Странно. Чаадаева уважают старики, жалеют за что-то с женщины, Авдотья Голицына грустна, когда говорит о нем. И перед тем, как говорить о математике, передала какую-то его фразу и посмотрела значительно. «О, Евдоксия! Математика и красота! А Чаадаев — гусар и мудрец! Чудеса! Новое время!» Гордыню молодых людей он осуждал. Она ни на чем не была основана. Они, видимо, считали себя судьями всех, видимо, и его. От Отчего поднята его правая бровь? Неужели от высокомерия? Евдоксия же сказала о нем «Мудрец!» Он смотрит холодно, как власть имеющий. И в самом деле, глядя на этого затянутого, как рюмочка гусара, с такой еще молодой шапкой вьющихся волос и задорным носиком, Карамзин почувствовал значение этого юноши. умён без неловкости, свободен и скуп в движениях и словах без развязности. Пушкин его обожает. Смотрит на Карамзина, чуть ли не читая, какое впечатление произвел гусар. Смешно и молодо. Впечатление хорошее. Чаадаев смотрел, улыбаясь пухлыми закушенными губами и не улыбаясь высоко поднятыми глазами. Карамзин с неудовольствием заметил, что эти глаза все заметили. Засохшие ветки царского букета, которые он постеснялся выбросить. «Корректуры на двух столиках!» — второй был Катерина Андреевна. Потом чаадаев присмотрелся к китайскому дому, ничего не сказав, и Николай Михайлович вынужден был сказать о случайности своего помещения и как нехорошо оно, несмотря на то, что Петр Андреевич старался. «Щикотурка лопается». Сегодня царь сделал выговор Захаржевскому, это было совершенно точно, но Чаадаев не удивился и ни о чем не спросил. Он заговорил о китайской деревне в царском селе, и оказалось, что знает все о ее постройке. Его занимали самые простые дела, как они занимают женщин. Вот почему Авдотья считала его видным мудрецом. И в самом деле, говоря об этой ненужной постройке и небывалой деревеньке на китайский вкус, отданной Карамзиным, ибо ничего другого с китайской деревней делать было нечего, Чаадаев преобразился. Он сказал о единичности и отрывочности всех строений в царском селе, что все дома здесь недокончены и недолговечны, и таково их назначение. Выглянул в окно и поглядел на фреску. Дракон, изображенный Камероном, Мало напоминал Китай. Эти подражания Азии, взятые из Европы, были ему забавны. Карамзин ответил сухо, что более всего климат принудил его воспользоваться царским приглашением. Блестящая ошибка Петра, Петербург, заставляет бежать в любое место, но жить далеко он не может, потому что ждет корректирования типографского. И так лучше жить в селе, чем в Подмосковной или на Волге. Он сказал о местах возле Симбирска. Умеренный климат, благорастворенный воздух, суда на Волге. Человек, который там живет, долголетен. Иноземцы и туда бы доехали, а здесь, на Неве. Можно было заложить купеческий город для ввоза и вывоза товаров. Более чем достаточно. Не было бы Петербурга, но зато не было бы слез и трупов. Катерина Андреевна была занята и не вышла. Она могла бы выйти, но не захотела. Она хотела видеть и слышать их, когда ее не будет. И она за дверью внимательно глядела и слушала. Пушкин, как всегда бывало, когда ее не было, несколько раз вертелся волчком и непроизвольно оглядывался, искал ее. Она улыбнулась. Ее мучило другое любопытство. Она привыкла к этому безвоздушному величию своего мужа. Конечно, он был мудр, он был самый великий писатель из всех, кого она знала, но ее пугала эта его неприкосновенность. Равнодушные и вежливые взгляды молчаливых камер-лакеев, которые приносили ей цветы, и она жадно слушала поэтому их разговоры. У нее создалось впечатление, что Николай Михайлович знает все. Они молодые и даже представить не могут, какие горы книг и рукописей в каждом его слове. Но ее пугал Чаадаев. Вот он сидит и спокойно задает вопросы. Кто дал ему право так спокойно, терпеливо и так, впрочем, почтительно задавать вопросы? И кто заставляет ее знаменитого мужа так терпеливо на них отвечать? Потом она всмотрелась. Она знала славных франтов, она привыкла к щегольству гусаров. Никто лучше не отдавал чести, чем каверин. И она улыбалась этой бесстрашной и преданной вежливости, с которой он всегда широко и медленно касался кивера. Здесь было щегольство, которого она еще не знала. Прежде всего, что за совершенство этот ментик, перчатки. И это вовсе не смешно. У Каверина, такой вид, точно он сейчас готов сорвать себя и бросить к женским ногам из вежливости, ледунку. Здесь у Чаодаева в этом совершенстве медленности, спокойствии она угадывала строгую, беспощадную, медленную религию вежливости. Любопытно, что всем гусарам, когда они ходили по царскому селу, словно мешала одежда, так быстро и стремительно, а у него, словно его одежда, и все, что он говорит, и все, что старается делать, одинаково важны. Этот тихий гусар, кто он таков? Пьер Вяземский рассказывал, что он был в карауле императора в самый день взятия Парижа. Оно и видно. «Ну вот», — это дальше говорил Пьер, «он был в огне под Кульмом и под Лейпцигом. Этого не видно». А что у Бородина простоял у полкового знамени еще под прапорщиком весь день, это и сейчас видно. Встреча ее мужа и гусара, который пришел с Пушкиным, необыкновенно ее занимала. Оглядев эти комнаты, которые с таким трудом привели в жилой вид Пьер и Тургенев, Чаадаев спросил Николая Михайловича, не сыро ли в стенах, так как стены дурно сложены. Николай Михайлович ничего о стенах ему сказать не мог. Он их не замечал. Чаадаев сказал и о крыше. Она сложена была отвесно и дать тепла не могла. Николай Михайлович удивился, откуда он все это знает. Чаадаев ответил, что запомнил это в ланг Лангбилао, где стоял с полком в Селезии, и что вообще Лангбилао приучило его к тому, как надо жить. Он смотрел там на лица простонародья и убедился, что и лица, и дома простонародья имеют что-то общее отсутствие равнодушия, здесь же другое, равнодушие, это отрабство. И как они оба тихи, Николай Михайлович и гусар. Россия ждала своей истории, труда Николая Михайловича. Скоро ли ему описывать Петра и его время? Катерина Андреевна знала, что Петр не может играть столь важной роли в истории мужа, что эта история должна быть важным уроком, и поэтому самый великий. Иоанн Третий будет и самым главным, и самым обширным. Да, но гусар сказал о Европе, Россия стала при нем Европою. Пушкин впился в гусара глазами. Николай Михайлович был немного слишком словоохотлив. Конечно, он был прав. «Новые математики», — сказал он. «Нельзя писать об истории как о задаче геометрической». Однако пора ей показаться. Она вышла в сад сорвала сирене, которая всему придавала вид ее Макаталемы, и вернулась. Гусар говорил о рабстве, говорил с тем властным видом, которого Катерина Андреевна не терпела. Рабство было везде, самый хлеб, который они ели, был хлеб, взращенный рабами. Чадаев говорил спокойно, а Николаю Михайловичу это приелось. Он отвечал заметно небрежно, в самом деле здесь преувеличение. Она посмотрела в дверь, которая была незаметно для них открыта, и поразилась. Гусар был бледен, даже губы его побледнели. Он говорил о рабстве так, как другие гусары говорят только о людях, помешавших счастью с женщиной, с которыми завтра будут драться на дуэли. Губы были бледные, улыбки как не бывало. Что за страсти? Может быть, войти и прервать их? Нет, гусар продолжал. Это была его неподвижная идея — рабство. В рабстве он видел причину того, что Россия не может быть выше всех стран Европы, а уничтожить рабство мешало, говорил он, самовластие. Есть только степень рабов, различие только количественное. Россия вскоре после отмены всего этого должна стать первой страною. И начал доказывать это так, как будто это предстояло увидеть скоро. Это уж было слишком. «Преувеличение новое и модное», — сказал гусару Николай Михайлович со скукою в голосе. «В степенях рабства он ничего не видит, кроме смешения». Что разуметь под словом «раб»? Он говорил о хлебе, добываемом рабами. Не есть ли это рабство самою природою поставленное правило, спорить с которым невозможно, а говорить о нем детскость?» Все это давным-давно доказано, подтверждено жизнью. Да, это рабство есть хлеб, и все установления этого рабства – суть основы бытия, и значит, неприкосновенные. Смягчать его, делать умным – вот что остается. Да, это рабство будет, а непокорных нужно смирять, как детей. Как горько, что бесследно проходят все примеры древности и недавней истории. Франция щедро это доказала а самовластие или лучшее самодержавство необходимо. И это тоже доказано временем, хотя можно, конечно, о многом ненужном, излишнем спорить. И он, Николай Михайлович, спорит до конца, полезно это или вредно самому бытию истории, а стало основе их жизни. И вдруг Пушкин неприлично и коротко засмеялся своим странным лающим смехом и сразу же замолчал. Это было, разумеется, от напряжения нерв. Тогда Николай Михайлович взял со стола листок с копией древнего наставления Владимира Мономаха детям и прочел параграф, относящийся к детям и женам. «И не уставай, бия младенца!» и прочее. Листок был только что прислан, и у Малиновского были важные разночтения. Он давал этим понять, что занят. Только ли? Катерина Андреевна поглядела в дверь. Чадаев сидел с широкой улыбкой, Пушкин был весел. Лучше бы они обиделись, как дети. Чадаев звякнул шпорами, и Пушкин со своим воспитателем, как уже назвала про себя Катерина Андреевна Гусара, наконец удалились. Николай Михайлович засмеялся тонко и коротко. Он был явно разочарован.